Глава девятая. Он стоял по другую сторону стола, щелкая язычком крышки от пивной банки. Камила схватилась за ручку двери и почувствовала, как ногти впиваются в ладонь. Я тебя ждал, сообщил он. Что? «Угу». Не хочешь присесть? Нет. В кухне надолго повисла тишина. «Не видел ключи от черной лестницы?» — наконец спросила она. «Они у меня в кармане». Камила вздохнула. «Отдай их мне». «Нет». «Почему?» «Потому что я не хочу, чтобы ты уходила. Я сам уберусь. Если ты исчезнешь, Филибер мне этого в жизни не простит. Он уже сегодня, как увидел твою коробку, так разозлился, что заперся у себя и не выходит. Так что я уйду. Не ради тебя, ради него». Я не могу так с ним поступить. Не хочу, чтобы он стал таким, как раньше. Филибер этого не заслуживает. Он мне помог, когда я был в полном дерьме, и я ему зла не причиню. Не хочу смотреть, как он страдает и извивается, как червяк, стоит кому-нибудь задать ему вопрос. Он начал выздоравливать еще до твоего появления здесь, но с тех пор, как ты переехала, он стал почти нормальным. И я знаю, что он глотает меньше таблеток, так что тебе не нужно уходить». У меня есть один приятель, который приютит меня после праздников. Она ничего не ответила. Угостишь меня пивом? Пей. Камила взяла стакан и села напротив него. Можно закурить? Давай, я же сказал. Считай, что меня здесь нет. Я так не могу. Нет, когда ты в комнате, в воздухе разлета такая агрессия, все так наэлектризовано, что я не могу вести себя естественно. И... И что? «Мы похожи, представь себя, я тоже устала. Думаю, что по другим причинам. Я работаю меньше тебя, но это не имеет значения. Моя голова устала, понимаешь? Кроме того, я просто хочу уйти. Я осознала, что не могу жить в коллективе, и я, ты. Нет, ерунда. Говорю же, я устала. А ты не способен нормально общаться с людьми, не можешь без ора и оскорблений». «Наверное, это из-за твоей работы. Так на тебя действует твоя кухня. Не знаю. И, честно говоря, мне на это наплевать. Бесспорно одно. Оставайтесь вдвоем, как раньше». «Нет, ухожу я. Выбора у меня нет. Ты для Филу важнее. Ты стала важнее меня. Такова жизнь», — со смехом добавил он. Впервые в жизни они посмотрели друг другу в глаза. «Я кормил его лучше тебя, это уж точно». «Но я не бум-бум в белых коняшках Марии Антуанетты. Ничего не поделаешь». «Кстати, спасибо за музыкальный центр». Камила встала. «Надеюсь, он не хуже прежнего?» «Все путем». «Замечательно», — бросила она, устала. «Как насчет ключей?» «Каких ключей?» «Брось. Твои вещи у тебя в комнате, я застелил постель». «А просто не сложил вдвое?» «Ну ты и зануда». Она была уже в дверях, когда Франк спросил, указав подбородком на блокнот. «Твоя работа? Где ты его нашел? Эй, спокойно! Он лежал на столе, я только посмотрел, пока ждал тут». Она собиралась ответить, но он продолжил. «Если я скажу кое-что приятное, ты меня не покусаешь? Попробуй». Он взял блокнот, перевернул несколько страниц, дождался, когда она обернется, и произнес. «Знаешь, это просто супер!» «Супер здорово. Чертовски здорово нарисовано. Это так, я думаю. Я не очень-то во всем этом секу, то есть совсем не сику. Но я вот уже два часа сижу здесь, на этой кухне, где можно окоченеть, и не заметил, как прошло время. Я ни минуту не скучал. Я смотрел на эти лица в блокноте, на моего филу и всех этих людей. Как они все похожи и до чего красивые. А уж квартира. Я год здесь живу и думал, здесь пусто». То есть я ничего не видел, а ты... Ты, в общем, суперские рисунки. Чего ты плачешь? Нервы. Вот еще новости. Хочешь еще пива? Нет, спасибо. Пойду спать. Умываясь, Камилла слышала, как Франк барабанит в дверь Филибера и вопит. «Ну же, парень, открывай! Все хорошо! Она здесь! Можешь, наконец, выйти и пописать!» Девушке показалось, что маркиз улыбается ей с портрета. Она погасила лампу и провалилась в сон.